Глава тридцать восьмая. Прежде чем Брюс успел закончить предложение, Марк с Аликом выскочили из укрытия. Присутствующие с диким ревом сорвались с места и метнулись в проход, сбивая друг друга с ног. Марк бросился к дверям, со странным любопытством наблюдая за обезумевшей толпой в зале. Брюс, побагровев от злости, зычно выкрикивал приказы и картинно тыкал пальцем в беглецов. Всё выглядело до ужаса нелепом и по-детски смешным. Люди бросились в погоню с криком и визгом, как стая взбесившихся бабуинов, будто каждый считал делом чести первым настичь шпионов. Алик первым подбежал к распахнутым дверям и выпрыгнул в коридор. Марк замедлил бег, словно зачарованный беснующейся толпой, и едва не проскочил мимо выхода. Внезапно странное любопытство сменилось ужасом. Преследователи неумолимо приближались. До смерти, перепуганной оглушительными криками, нечленно раздельными воплями, Марк пулей выскочил из зала в тот самый миг, когда безумцы, яростно сверкая глазами, добрались до последнего ряда. олег торопливо захлопнул дверь и недоуменно огляделся, пытаясь вспомнить, в каком конце коридора находится лестница. «Сюда!» — заорал Марк на бегу. Алик помчался вслед за другом. Двери зала с грохотом распахнулись, в коридор выплеснулась вопящая толпа. Марк бежал, стараясь не думать о том, что случится, если он попадёт в руки преследователей. Брюс велел связать шпионов и заткнуть им рты кляпами. Что-то подсказывало Марку, что на этом безумцы не остановятся. Алик нёсся следом, не замедляя хода. Коридор плавно изгибался дугой. Единственным спасением для беглецов было добежать до лестницы и выбраться наружу. Страх подгонял, заставлял мчаться быстрее, хотя живот сводило от голода. Марк не помнил, когда они с Аликом ели, и отчаянно надеялся, что им хватит сил скрыться в лесу. Беглецы увидели выход на лестничную клетку и прибавили ходу. Визгливые крики преследователей разносились по коридору, будто лязг скрежет состава подземки, приближающегося к станции. Марк выскочил на лестницу. Сзади слышалось натужное дыхание Алика, тяжёлый топот ног по ступенькам. На каждом повороте Марк хватался за перила и перескакивал на следующий пролёт. Преследователи добрались до лестницы только тогда, когда алекс с Марком уже вскарабкались на третий этаж. Дикие крики не прекращались. Марк выбежал в тёмный коридор и растерянно огляделся. «Куда теперь?» — заорал он. Ему хотелось забиться в угол или спрятаться в одной из комнат, а не метаться по всему бункеру в поисках выхода. Впрочем, их всё равно поймали бы. Алик решительно свернул направо и помчался к шахте с посадочной площадкой Берга. Марк облегчённо вздохнул и последовал за другом. Бег продолжался в кромешной тьме. Марк нащупал рукой стену, догадываясь, что падение может стать смертельным. К счастью, над машинным залом по-прежнему горела красная лампа, из-за двери доносилось мерное гудение моторов и механизмов. Беглецы стремительно пронеслись мимо, и тут Марк сообразил, что больше не слышит звуков погони. "Олег", прошептал он. Старый солдат остановился. Марк с разгона пробежал ещё несколько шагов и согнулся вдвое, лихорадочно переводя дух. «Куда они делись?» «Не знаю», — ответил Алик. «Ну и черт с ними, пошли отсюда!» Он коснулся стены и заметил. «Иди по левой стороне, я двинусь по правой. Может, еще один выход обнаружим». Марк ощупал прохладную поверхность, вспомнил дверь, из-под которой пробивалась тонкая полоска света. Непроглядная мгла сводила с ума. Вдобавок он опасался, что неожиданно исчезнувшие преследователи пытаются заманить беглецов в западню. Алик дошёл до конца коридора с круглой дверью, ведущей к настилу шахты, и выглянул в проём. «Ни черта не видать!» «Деваться некуда», — ответил Марк. «Давай запрём дверь с той стороны, а там видно будет. Может...» «Ш-ш!» оборвал его Алик. «Слышишь?» Марк вздрогнул, затаил дыхание и напряжённо прислушался. Откуда-то издалека донеслось слабое шуршание. В темноте казалось, что оно то приближается, то удаляется. Внезапно Марку почудилось, что рядом кто-то стоит. Он испуганно потянулся к Калику, собираясь вытолкнуть его в проём и захлопнуть за собой дверь, но тут над духом что-то щёлкнуло. Яркий свет фонарика ослепил глаза. «Мы вас не отпустим», — произнес женский голос.